Соизволение последовало, и таким членом от короны был сделан статский советник языков. Сенатором действительно было не до рассуждения о петербургском магистрате. Были дела много нужнейшие. Общество волновалось под невыносимым гнетом стыда, оскорбленного народного чувства. Тяжел был Берон как фаворит, как фаворит иноземец.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 этот позор ее становится полноправным преемником ее власти, власть царей русских, власть Петра Великого в руках иноземца ненавидимого за вред, им причиненный, презираемого за бездарность, за то средство, которым он поднялся на высоту. Бывали для России позорные времена, обманщики стремились к верховной власти и обладивали ею. но они, по крайней мере, обманывали, прикрываясь священным именем законных наследников престола. Недавно противники преобразования называли преобразователя иноземцем, подкидывшим в семью русских царей. Но другие, лучшие люди, смеялись над этими баснями. А теперь, в явь, без прикрытия иноземец, иноверец самовластно управляет Россией ию, и будет управлять семнадцать лет по какому праву? Потому только что был фаворитом покойной императрицы, какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника, Россия была подарена безнравственному и бездарному иноzemцу, как цена позорной связи этого переносить было нельзя. Даже иностранцы, недавно приехавшие в Россию, не могли не заметить, что на лице каждого из русских была написана горесть, вследствие чего надо было ожидать всевозможных беспорядков и сметений. Русские понимали, что герцог Курлянский унизил их государину в глазах целой Европы и покрыл ее вечным следом, который она унесла с собой в могилу. В негодовании и горе они жаловались на несправедливость, оказанную цесаревне Елисавете. Говорили, что если уже регентом непременно должен быть иностранец, то более прав имел на него отец императора, принц Брауншвейгский. Другие говорили, что если уже надо было подвергаться неудобствам государевого малолетства, то почему же не призван на престол молодой герцог Гольштинский, который по летам своим Мог бы гораздо скорее освободить Россию от регентства, чем Иоанн Антонович. Замечая всеобщее неудовольствие, иностранные министры писали об опасном положении регента и объясняли его желание занимать эту должность страхом очутиться в метаве в кругу надменного и беспокойного дворянства, которое его ненавидит. страхом быть принуждено удаляться в свои имения в Артенберг в Силезии или Биген близ Франкфурта на Одере, где он был бы в руках австрийского или прусского правительства одинаково ему враждебных. Уже отталкивались, что для утверждения себя в России Берон не ограничится регентством, что он соблазнится примером персидского кулахана, который свергнул с престола молодого шаха и сам занял его место. Уже толковались, что Берон, неравнодушный к цесаревне Елисавете, женится на ней и таким образом приобретет право на престол русский. Эти толки усиливали всеобщее недовольство новым порядком, которое высказывалось в разных слоях общества при удобных случаях. Роптали, слыша, как в церквах после императора, его матери и цесаревны Елисаветы, поминали и на верного герцога Курлянского, Работала гвардия. Во всех дворцовых переворотах в России XVIII века мы видим сильное участие гвардии, но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, енотчарами по своей корыстным побуждениям, войском оторванным от страны и народа. Недолжно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей. которым были дорогие интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью благо страны. Производились по национальным побуждениям. Гвардия была против Берона. Гвардейцы говорили громко, публично, «Теперь нечего делать, пока матушка государыня не предана земле, а там, как вся гвардия соберется, то уж...» Гвардия ждала погребение Анны, чтобы начать действовать против ее распоряжения относительно регентства. Но в гвардии были люди, которые по природе своей не могли долго ждать. Паручий Преображенского полка Пётр Ханыков, стоявший в летнем дворце на карауле во время кончины Анны, когда услыхал, что правителем назначен Бирон, не утерпел и сказал: «Для чего так министры сделали?» что управление империей и умимо родители императора поручили герцогу Курлянскому. Через два дня, 20 октября, Ханыков приехал на стройку у казарм и, увидавший сержанта своего полка Алфимова, опять не утерпел и сказал: «Что мы сделали, что государеву отца и мать оставили? Они, думаю, на нас плачутся, а отдали все государство какому человеку?» Регенту, что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матерью. Алфимов отвечал, это было бы справедливо. Согласие сержанта ободрило Ханыкова, и он продолжал: какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите? У нас в полку надежных офицеров нет. Не с кем посоветоваться и надеяться не на кого. Разве вы, унтер-офицеры, станете об этом толковать солдатам? Я уже об этом здесь при строении казарм и в других местах многим солдатам говорил. И солдаты все на это позываются, говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали, и бронят нас, офицеров, Также и унтер-офицеров для чего не зачинают, что если им, солдатам, зачать нельзя, и, как был для присяги строй, напрасно тогда о том не толковали. А ка бы гренадерам только сказал, то б все за мною пошли о том спорить, они меня любят, и офицеры, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать, только я, скрипя уже свое сердце, гренадерам о том не говорил». Для того, чтобы я намереннее государыни принцессы не знаю, что угодно ли ей то будет. На другой день сержант Толфимов встречается еще с офицером Михаилу Аргамаковым, который говорит то же самое и еще сильнее и плачет. До чего мы дожили и какая нам жизнь? Лучше бы сам заколол себя, что мы допускаем до чего и хотя бы жилы из меня стали тянуть, я говорить этого не перестану.